Голова восьмая В начале мая едва ландзеры отметили День труда, роту, где служил Руди Пикерт, охватило уныние. Их командира обер-лейтенанта ставшего гауптманом, перевели в соседний батальон начальником штаба. Старик Вендель первым пронюхал через знакомого писаря, что новым их ротным назначен лейтенант Герман Тиц. «Ну, держитесь теперь, засранцевые вы такие, сказал Вендель солдатам, придя в блиндаж с новостью. «Этот славный вояка поубавит вам прыти, какой вы обрели при добрике щуце!» «Почему господин Фельдфебель?» Почтительно спросил Венделя с Хорст Фельдман, занявший место пропавшего без вести Вилли. По иронии судьбы он тоже был крестьянином из Баварии, приученным к порядку и уважению к старшим. «Старший Фельдфебель — щенок!» Рявкнул на него Вендель, любивший нагнать страху на желторотых. Фельдман вытянулся во фронт и, заикаясь, попросил извинить его. «Вольно садись!» – смилостивился Вендель. «Распустились на фронте!» «Впрочем, тебе-то, Фельдман, некогда было распускаться, без году недели на передовой. Тебя попросту не доучили в тылу. Ничего, лейтенант Тиц устроит вам русскую баню!» «Не томи нас, Вендель!» – примиряющим тоном попросил Руди. «Как старый солдат он мог себе позволить говорить с оберфельдфебелем почти на равных, по крайней мере, вне службы. Почему нового командира роты считаешь монстром?» «Да потому что он прусак воскликнул Вендель. А для любого прусака, когда тот надевает военный мундир с офицерскими погонами, люди становятся ловянными солдатиками, независимо от того, сколько их у него в подчинении. Взвод, рота, дивизия или целая армия. У надменных болванов... У надменных болванов особое устройство в головах. Оно исключает заботу о том, чтоб воевать малой кровью. Ты знаком с лейтенантом Тицем? Спросил Руди Пикерт. Я знаю, что он прусак. Этого достаточно. Но ведь и Фридрих Великий был родом. Ну и что, оборвал Руди на полусловие Оберфельдфебель, у того счет вообще шел на миллионы. Пикерт заметил, как испуганно округлил Хорст Фельдман глаза и перевел разговор, резонно полагая такой поворот разговора опасным. Интересно, у русских есть свои прусаки? Главный прусак у русских Сталин, неожиданно для всех, прежде всего для самого себя, выпалил и пунцово зарделся юнец Фельдман. «Дурак!» – сплюнул в угол Вендель. Руди Пикерт от души захохотал. Едва успел отсмеяться, как за дверью блиндажа послышались голоса. Ушла Вендель шестым чувством учуял. «Начальство!» Свирепо взглянув на Ланзеров, он вскочил с места, поправил мундир и застегнул распахнутый ворот. Солдаты только успели привести себя в порядок, как дверь распахнулась, и в блиндаже стало тесно от вошедших в него офицеров. Здесь оказались их юный ротный с застывшим ничего не выражающим лицом, и офицер пропаганды, и майор Гельмут Кайзер, батальонный командир. Он и представил ланзером среднего роста человека лет 50 или около того, одетого в офицерскую шинель без знаков различия и суконную шапку-кепи, похожую на головной убор альпийских стрелков. «Солдаты!» – несколько торжественным тоном сказал майор Кайзер. – К нам на фронт! Прибыл почетный гость, наш германский писатель, член имперской палаты словесности, господин Иоганн Шерваген. Выполняя поручение самого фюрера, он напишет книгу о доблестных войнах Волховского фронта. Сам фюрер такого поручения Шервагену не давал, но тот оспаривать слова майора не стал, позволил себе лишь тонку улыбнуться. Впрочем, у него имелось предписание рейсминистра пропаганды, оно ведь тоже значило немало. Кайзер глянул на офицера пропаганды, и тот глазами указал на Руди Пикерта, которого знал лично. Командир поманил саксонца пальцем, и тот, браво выпитив грудь, шагнул вперед. «Тот самый храбрый солдат, который перехитрил русских и вернулся в родной батальон с оружием противника в руках», — представил Пикерта майор. «Поступайте в распоряжение господина Шервагина, солдат!» «Лейтенант Тиц, распорядитесь!»